Долговязая худышка сложила губки коромыслом, а рыжеватые бровки домиком. Бедняжка знает, что некрасиво. Никогда ей не ехать в белом гипюре под приветственные крики рядом с писаным красавцем. Еще Летиция подросла, уже девушка. Высокая, стремительная в движениях, с загорелым лицом и облупившимся от солнца носом, она ловко сидит в седле не амазонка, а м а з о по н к о а по-мужски, потому что одета в кюлоты и рубаху.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 На острие которой насажена винная пробка. Но если клинок пробивает защиту и бьет в живот или грудь, это все равно очень больно. л е т и ц ы уворачивается, парирует удары, а стоит противнику ослабить натиск, немедленно переходит в контратаку. Фердинанд доволен. Барышне полезно прикидываться слабой и беззащитной. Чтобы дать возможность мужчинам проявить рыцарство, говорит он во время паузы, закуривая трубку, однако нужно уметь за себя постоять. Не всегда рядом с тобой окажется рыцарь. Если у тебя нет оружия, бей обидчика носком в голень или коленкой в пах и тут же лбом или кулаком в нос. Но такие удары большой силы не нужно. Дочь кивает. Думает, он знает, что у меня никогда не будет мужа, поэтому и учит. И очень хорошо, что не будет. Теперь мне понятно, почему кривой волк потерпел на испанской набережной столь быстрое и позорное поражение. Больше всего картин, где летится одна. Собственно, она почти всегда одна, с книгой в саду, зимой у окна, смотрит на пустое поле. Вот поле стало зеленым, уже весна, но девушка сидит в той же позе. Иногда она держит в руках письмо и улыбается, это прислал весточку отец, но чаще пишет сама. Я без труда могу заглянуть ей через плечо и проследить за кончиком пера, выводящего на бумаге ровные строчки. Умоляю вас, батюшка, не верить мягкости константинопольского климата. Я прочла, что ветер с Босфора особенно коварен в жару, ибо несомая им прохлада, кроме приятности, таит в себе опасность простуды, столь нежелательной при вашей слабой груди. Или другое письмо, более интересное, но пронизанное горечью. — Милая Беттина, в отличие от тебя я предпочту прожить свой век старой девой. Радости материнства, в коих ты чаешь найти утешение, кажутся мне сомнительными. Они вряд ли способны оправдать тяготу жизни с супругом. Ведь мужчины грубы, хвостливы, жестоки. Они считают нас глупыми и ни на что, кроме деторождения негодными. А сами очень плохо умеют распорядиться властью, которую захватили. Впрочем, не буду с тобой лукавить. Когда я вижу красавца с умным лицом и гордой осанкой, в особенности, если у него еще зеленые глаза, мое дурацкое сердце сжимается и ё к а е т Но, по счастью... Зеленоглазые красавцы на моем пути попадаются редко, и я всякий раз нахожу в них какой-нибудь изъян. Зелен виноград. Скорее бы уж миновала молодость, проклятый возраст, почему-то называемый золотой порой жизни. Единственный мужчина, с кем я хотела бы жить, мой дорогой отец. Скоро ему наскучит странствовать. Он вернется в т е о ф и л ь с и тогда я буду совершенно счастлива. Письма, одинокие прогулки верхом, книги, снова письма. Дни жизни л е т и ц ы окрашены в неяркие цвета, светло-зеленый, блекло-желтый, серый. Или мне это кажется, потому что я привык к сочным краскам южных морей? Потом гамма вдруг меняется, мир чернеет, будто погрузившись в мрак ночи или затмения. Я вижу л е т и ц и с отцовским письмом в руках опять, но она не улыбается, а плачет. Фердинанд фон Дорн пишет, что ему опять невероятно повезло. Он вел тайные переговоры с турками ввиду надвигающейся войны и получил некоторые очень важные гарантии для своего государя. Правда, на обратном пути корабль был захвачен марокканскими корсарами,